Слово взял Рувим, ибо остальные усердно и дружно делали ему знаки, чтобы он оправдал их. Он медленно покачал головой и сказал, «Что тут опровергать, повелитель? Об этом и говорить-то стоит лишь потому, что сказано это тобой, а то можно было бы просто пожать плечами. Ошибаются почасы великие люди. Твое подозрение несправедливое». Ты видишь, мы не опускаем перед ним глаз, а глядим тебе в глаза спокойно и честно, и даже не без вежливого упрека за такое превратное о нас мнение. Ибо мы видим твое величие, а ты не видишь нашей честности. Взгляни на нас, и пусть наш вид откроет тебе глаза. Мы все сыновья одного человека из страны Ханан, и человека превосходного Царя статы друга Господня. Наше дело правое. Мы прибыли в числе прочих пришельцев купить пищи на кольца из доброго серебра, которые ты можешь взвесить на точных весах, пищи для наших жен и детей. Вот наше желание. Да я луклянусь богом богов, рабы твои никогда не были. «И все-таки вы доялу, ответил Лосев и топнул сандалией. «Что вобьет себе в голову такой человек, как я, то остается в силе. Вы пришли высмотреть срам этой земли, чтобы нанести ей удар серпом. Что это поручено вам, десятерым, злобствующими царями Востока, таково мое убеждение, которое вам надлежит опровергнуть». А башне подобный этот Верзилы его нисколько не пошатнул. Он просто голословно заявил, что оно несправедливо. Подобным оправданием такой человек, как я, удовлетвориться не может. Бог милостив, будь милостив, господина ты, рассуди, сказал один из братьев, что скорее уж тебе надлежит доказать подобное обвинение, чем нам опровергнуть его. Кто это из вас делает такие хитроумные замечания и жалит глазами? Я давно приметил тебя из-за твоего змеиного взгляда. Как тебя зовут? Даном, с твоего позволения, Адон. Даном назвали меня, когда я был рожден служанкой на колени ее госпожи. Очень приятно. Итак, дока Дан, судя по хитроумию твоих речей... Ты, вероятно, воображаешь, что годишься в судьи, и притом в собственном деле. Но здесь правосудием ведаю я, и тот, на кого пало подозрение, должен обелить себя передо мной. Известно ли вам, жителям Песков и сынам Чужбины, легко уязвимое великолепие этой тонкой страны, над которой меня поставили, чтобы я отвечал за ее благо перед сидящим во дворце Сыном Бога. Ей всегда угрожает разнузданная жадность дикарей, постоянно высматривающих слабые ее места, всяких там беду, ментиу, антиу и пецтиу. Можно ли допустить, чтобы хабиры учинили здесь то, что они время от времени учиняли за рубежом, провинциях фараона. Я слышал о городах, на которые они нападали, как бешеные, и в гневе убивали мужа, и для варварской своей забавы перерезали жилы тельца. Видите, я знаю больше, чем вы думали. Двое или трое из вас не скажу. Все, судя по их виду, вполне способны на такие поступки». Я должен поверить вам на слово, что у вас не было на уме ничего дурного, и вы не хотели выведать тайны страны. Они засуетились, обмениваясь взволнованными жестами. Посовещавшись, они кивнули Иуди, чтобы он отвечал и взял на себя защиту. Он сделал это с достоинством испытанного спорщика. «Господин», — сказал он, — Позволь мне держать речь и изложить тебе наши обстоятельства в полном соответствии с истиной, чтобы ты убедился, что дело наше правое. Итак, мы рабы твои, нас двенадцать братьев, и все мы сыновья одного человека из страны. Постой, как же так? Воскликнул Осип, который уже успел сесть, и сейчас чуть не вскочил снова. Теперь вас вдруг оказалось... «Двенадцать? Значит, вы обманывали меня, утверждая, что вас десять человек?» «Из страны Ханаан», — закончил Иуда уверенно и почти с таким выражением, словно это неуместная поспешность прерывать его сейчас, когда он приготовился сказать все и на чистоту. «Нас, рабов твоих двенадцать братьев, или вернее нас было, «Двенадцать. Мы не притворялись, будто стоим перед тобой в полном составе. Мы только заявили, что все мы, десятеро, сыновья одного человека. Вообще-то нас двенадцать. Но младший наш брат, не доводящийся с сыном ни одной из наших матерей, рожденный некой четвертый, умерший столько лет назад, сколько он живет на свете, остался с отцом. А одного из нас уже нет. Что значит уже нет? Он пропал, господин, в юном возрасте, отбившись от рук у отца и у нас, потерялся в мире. Этот малый был, видимо, охотник до приключений. Впрочем, какое мне до него дело? Но малыш-то, младший ваш брат, он ведь не вашей руки. То есть я хотел сказать... не отбился у вас от рук, а у вас в руках. «Он дома, господин. Он всегда дома, у отца под рукой. Из чего я должен заключить, что этот ваш старый отец еще жив и живется ему хорошо? Ты об этом, не прогневай, Содон, уже спрашивал, и мы ответили тебе утвердительно. Вовсе нет. Возможно, что я уже допрашивал вас насчет того, жив ли еще ваш отец, но хорошо ли ему живется, я спрашиваю вас в первый раз. При благополучных обстоятельствах, отвечал Иуда, твоему рабу, нашему отцу, живется хорошо. Но уже несколько лет, как то известно моему господину, обстоятельства в мире гнетущие, после того, как небо отказало нам в своей благодатной влаге Единожды и дважды дороговизна в нашей стране, как и в других странах, все растет и растет. Говорить о дороговизне — это значит даже приуменьшать размеры бедствия, ибо ни за какие деньги не добудешь зерна ни на посев, ни на прокорм. Наш отец богат, он живет на широкую ногу. Насколько богат и насколько широко он живет. Есть ли у него, к примеру, наследственная усыпальница? Ты это сказал, господин. Махпелах, двойная пещера, там покоятся наши праотцы. Живет ли он, к примеру, настолько широко, чтобы иметь старшего раба, дома правителя, подобно тому, как у меня есть домоправитель, который вдобавок и врач? Именно так, светлейший. У него был мудрый и многоопытный управляющий по имени Елиезер. Его скрывает Шиол. Он склонил голову и умер. Но он оставил двух сыновей, Домосека и Еленоса, и старший Домосек занял место умершего. Его называют теперь Елиезер. «Что ты говоришь?» — ответил Осип. «Что ты говоришь?» И на мгновение взгляд его, пройдя поверх их голов, расплылся в пустоте в просторе палаты. «Почему ты, львиная голова, прервал свою попытку вас оправдать?» спросил он затем. «Ты не знаешь, что говорить дальше?» Иуда снисходительно усмехнулся. Он не сказал попросту, что вовсе не сам он то и дело прерывает себя. «Твой слуга собирался и собирается», — отвечал он, «рассказать тебе о нашем житье-бытие». о нашей поездке правдиво и связано, чтобы ты убедился, что дело наше правое. Дом наш многолюден, людей, правда, в нем еще не столько, сколько песку морского, но все-таки очень много. Нас около семидесяти человек, ибо все мы главы под главенством Отца, все мы женаты, у всех нас есть. Женаты все десять, женаты все одиннадцать, господин, «И у всех есть. Неужели ваш младший женатый глава?» «Именно так, как ты сказал господин, а двух жен у него восемь детей». «Быть этого не может!» — воскликнул Иосиф, не дожидаясь перевода и хлопнув по львиному подлокотнику, разразился смехом. Стоявшие позади него чиновники-египтяне тоже засмеялись из-под обострастия. Братья боязливо улыбнулись». Майя Сахма, его управляющий, тихонько толкнул его в спину. «Вы утвердительно кивнули головами», — сказал Иосиф, вытирая глаза. И «Я понял, что ваш младший тоже женат и тоже отец. Это замечательно. Потому-то я и смеюсь, что это замечательно, замечательно смешно. Ведь младшего обычно представляешь себе малышом, карапузом, а не женатым человеком, отцом семейства». Из этого представления исходил я, когда смеялся. Да и смех мой, как видите, был недолгим. Дело это слишком серьезно и подозрительно, чтобы смеяться. И то, что ты, львиная голова, снова запнулся, в своей оправдательной речи, это кажется мне тревожным знаком». «С твоего разрешения, — ответил Уда, — я продолжу ее без запинки и связно. Итак, дороговизна, которую... Вернее, было бы назвать страшным голодом, и поддорожать нечему. Эта беда подавила страну, начался падеж стад, и в уши нам ударил плач наших детей хлебе. А это, господин, для ушей человеческих самые горькие, самые нестерпимые звуки, если, пожалуй, не считать сетований священной старости на то, что и она... лишена насущного, привычного и подобающего. Ибо мы слышали, как наш отец говорил, что еще немного и лампада его погаснет, и ему придется спать в темноте. «Неслыханно», — сказал Осип, — «это беда, чтобы не сказать мерзость. Разве можно до этого доводить? Ни малейшей предусмотрительности». Ни малейшей предосторожности, ни малейшей попытки предотвратить бедствие, которое еще существует в мире и всегда может стать действительностью, ни малейшего воображения, ни малейшего страха и никаких запасов. Жить сегодняшним днем не лучше скота, не заглядывая вперед, покуда в конце концов отец на старости лет не лишиться привычной пищи, стыдитесь. Разве у вас нет образования, нет истории? Разве вы не знаете, что при определенных условиях ничего не растет и не цветет, потому что земля родит одну соль, и даже трава не всходит не то, что хлеб? Что жизнь тогда замирает в печали, и бык не покрывает корову, а осел не склоняется над ослицей? Неужели вы никогда не слыхали о потопах, затопляющих землю, и что пережить их способен только мудрец, который построит себе ковчег, чтобы плавать в нем по возвратившимся хлябям? Неужели нельзя было побеспокоиться раньше? Неужели нужно было ждать, чтобы все совершилось, чтобы грянула притаившаяся беда, и у самой Дорогой старости иссякло масло в лампаде. Они повесили головы. «Продолжайте», — сказал он. «Тот, что говорил, продолжай. Только ни слова больше о том, что ваш отец спит в темноте». Это сказано образно о Я И означает лишь, что общее злополучие коснулось и его, и у него нет лепешек для жертвы. Мы видели, как многие снаряжались в дорогу и отправлялись в эту страну, чтобы купить и привезти домой пищи из фараоновых житниц, ибо только в Египте есть хлеб и торгуют хлебом. Но мы долго не решали заявить отцу, что тоже хотим снарядиться в деловую поездку и спуститься сюда, чтобы закупить хлеб. Почему не решались? «Со свойственным его возрасту упрямством он держится за свои предвзятые мнения, в том числе и о стране твоих богов. Он упрям в своих суждениях о и не свободен от предрассудков насчет его обычаев. Надо смотреть на это сквозь пальцы и вести себя, как ни в чем не бывало. Он, вероятно, не позволил бы нам спуститься сюда, если бы мы попросили его об этом». А потому мы сочли более благоразумным подождать, чтобы нужда навела его самого на эту мысль. Решать за отца и мудрить с ним тоже, пожалуй, не следует, ибо это не очень почтительно. Нам ничего другого не оставалось. К тому же мы видели, он часто поглядывал на нас искоса и, открыв было рот, чтобы заговорить, снова его закрывал. Наконец он сказал нам, «Почему вы переглядываетесь и осторожничаете? Я же знаю, до меня дошел этот слух, что внизу продается хлеб и что торговля ведется на месте. Собирайтесь, не сидите с Сиднем, иначе мы пропадем. Выберите жеребьевкой одного или двоих из вас, и те, на кого падет жребий, Симеон или Дан, пусть отправятся в путь». спустятся туда с другими и купят пищи для ваших жен и детей, чтобы нам жить и не умереть. «Хорошо», — ответили мы, братья, — «но двоих мало, ибо встанет вопрос о наших потребностях. Нам нужно поехать всем и показать, сколько нас, чтобы дети Египта убедились, что хлеб нам нужно отмерять не мерами Эфа, а мерами Хомер». Он сказал, «Ну так поезжайте в десятером». «Было бы лучше», — ответили мы, — «если бы мы поехали все и показали, что у нас одиннадцать домов под твоим домом, а то нам отпустят хлеба в обрез». Но он сказал в ответ, «В своем ли вы уме? Я вижу, вы хотите сделать меня бездетным. Разве вы не знаете, что Вениамин должен оставаться дома при мне?» «А что, если с ним случится какое-нибудь несчастье в дороге? Вы поедете в десятером, или мы будем спать в темноте». «И мы поехали». «Это и есть твое оправдание?» — спросил Иосиф. «Господин», — ответил Уды, — «если мой точно рассказ, не устраняет твоих подозрений и не убеждает тебя в том, что мы люди порядочные, и дело наше правое, мы должны будем оставить всякую надежду на оправдание. «Боюсь, что так оно и окажется», — сказал Иосиф, «ибо насчет вашей порядочности у меня есть свои соображения, что же касается подозрения, под которым вы находитесь, и моей пока еще непоколебленной уверенности в том, что вы никто иные, как Саглядаты». «Ладно, я вас проверю. Точность ваших показаний, так вы говорите, должна убедить меня в том, что вы не плуты, и что дело ваше правое. Отлично, пусть будет так. Приведите вашего младшего брата, о котором вы говорили. Пусть он предстанет с вами передо мной, чтобы я увидел его и воочию убедился, что ваши показания — достоверны до мелочей и что ваши обстоятельства изложены точно. И я начну сомневаться в своем подозрении, и мое обвинение постепенно заколеблется. А если нет, то клянусь жизнью фараона, а вам, надеюсь, известно, что это самая высокая клятва у нас в стране. Тогда не только не может быть речи ни о каком снабжении хлебом, будь то мерами Эфа или мерами мэр, но окончательно подтвердится, что вы доялу, А как поступают с доялу, о том следовало вам помнить, когда вы брались за это занятие». Они растерялись, лица их побледнели и пошли пятнами. «Ты хочешь, господин?» — спросили они, — чтобы мы проделали девяти или семнадцатидневный обратный путь, ибо... «Нам земля не скачет навстречу, и, повторив это путешествие, представи перед тобой с младшим?» «Этого еще не хватало», — возразил он. «Нет, ни в коем случае. Неужели вы думаете, что такой человек, как я, так просто и отпустит пойманных лазутчиков? Вы пленники. Я продержу вас три дня, то есть сегодня, завтра и отчасти послезавтра в одном из боковых покоев этого дома». «За это время вы можете жеребьевкой или полюбовно выбрать того, кто поедет домой и доставит вашего младшего брата. Прочие же останутся в плену, покуда он не предстанет передо мной, ибо, клянусь жизнью фараона, без него вы уже не увидите моего лица». Они глядели на носки своих ног, кусая губы. «Господин, — сказал старше, То, что ты веришь нам, выполнимо до того часа, когда наш гонец прибудет домой и признается отцу, что мы не получим хлеба, пока не представим младшего брата. Ты не знаешь, как он тут сполошится, ибо отец наш очень упрям, и всего упрями стоит на том, чтобы малыш не покидал дома и никуда не ездил. Это, видишь ли, любимчик, последний ребенок. Но ведь это же не лепость. — воскликнул Иосиф. — Ведь если спокойно рассудить, то сразу становится ясно, что и младший может быть далеко уже не ребенком и вовсе не карапузом. Это предрассудок, которому не нужно потворствовать. Если старшие братья довольно стары, можно быть в десять раз младше и при этом все же мужчиной в свете лет вполне способным к поездкам. «Вы думаете, ваш отец скорее согласится, чтобы вы все томились в неволе, как соглядатые, чем отпустит к вам своего младшего?» Некоторое время они молча совещались между собой, обмениваясь взглядами и пожимая плечами, пока, наконец, Рувим не ответил. «Мы считаем это возможным, господин». «Ну, а я, — сказал Иосиф и встал, — «Я считаю это невозможным. И такого человека, как я, вы в этом не убедите. А что касается моих слов, то они остаются в силе. Представьте мне своего младшего брата, таково мое твердое условие, ибо если это не в ваших силах, то, клянусь жизнью фараона, вас изобличат в соглядатайстве». Он кивнул офицеру стражи, Тот что-то сказал, и к братьям подошли копьеносцы и вывели их, испуганных, из палаты.